Нью-Йорк-Сити, Civic центр Небоскребы GS, ставшие обязательной частью пейзажа всех крупнейших мегаполисов планеты, строились по разным проектам и разными архитекторами. В Париже и Рио они походили на тонкие иглы из стекла и бетона, не скребущие, а колющие небеса острыми шпилями. В Москве и Лос-Анджелесе получились не особенно высокими, зато основательными, давящими каменной массой, словно солдатским сапогом. В Куала-Лумпуре GS выкупила башни Петронос, переименовав их в Патронос, а в Нью-Йорке штаб-квартирой службы, штаб квартиры всей службы, поскольку изначально GS создавалась под эгидой ООН, стал простой, без изысков, прямоугольный дом серого цвета, названный каким-то шутником Бендер. Вся прилегающая территория, целый городской квартал, Также принадлежала GS и охранялась не менее тщательно, чем атомные электростанции, а может и лучше, поскольку хранимые службой секреты могли взорвать планету. Сначала в переносном, а затем и в прямом смысле. Всемирная структура безопасности создавалась постепенно, Сначала генеральный секретарь ООН объявил, что миротворческие операции отнимают слишком много времени и сил и дешевле не реагировать на возникающие конфликты, а предотвращать их, создав глобальную службу, в обязанности которой входили бы анализ и разведка. Генеральная ассамблея поддержала предложение генерального секретаря, а чтобы новая служба стартовала не с пустого места, ей передали «Интерпол», который давно искал способ выйти за рамки глобальной криминальной полиции. Организация, получившая немудреное название Global Service, родилась и немедленно как по заказу прославилась раскрытием крупной террористической сети, наводившей ужас на страны Юго-Восточной Азии. Однако ее настоящим днем рождения считалось состоявшееся через год объединение с FBI, Ми и DGSA. В результате чего и появилась по-настоящему глобальная, обладающая колоссальными возможностями GS, призванная избавить мир от терроризма, работорговли и наркотиков. В течение следующих пяти лет GS поглотила спецслужбы большинства остальных стран, влившихся в единую информационно-разведывательную систему, и сейчас являлась монополистом на рынке планетарной безопасности. Привет, Рейган. Амин заприметила красноволосую на первом этаже, в кофейне, и сразу подошла, заодно прикупив себе большой стакан капучино. «Прекрасно выглядишь», — улыбнулся Рейган. «Правда?» — удивилась та. «У тебя круги под глазами». Красноволосая весело прищурилась. «Бурная ночь?» Ночь с Джихути действительно удалась, и скрывать это Амин не могла и не собиралась. «Великолепная!» «Я его знаю?» «Нет». «Только не говори, что это был случайный парень из бара». «Это был случайный парень из бара», — заговорщицки прошептала Амин. «Серьезно?» — воскликнула Рейган. «Зачем?» Поскольку это был их первый нормальный разговор после гибели Захара, Карифа поняла, что должна сказать правду. «Накатила», — негромко ответила она, отводя Красноволосую к стене. «Думала, выпью немного, попрощаюсь с Захаром и домой, но потом поняла, что не могу остаться одна, не могу и все». Меня трясло от одной мысли, что придется ночевать в пустой квартире. «У меня то же самое», — призналась Рейган. «Я дома сидела, и вдруг появилось ощущение, что... что нужно быть с кем-то, пока есть такая возможность, и я поехала к Рейчел». Не то чтобы Рейган и Амин были близкими подругами, но наболевшем они делились без стеснения и о сексуальных предпочтениях друг друга знали все. Красноволосая любила хрупких брюнеток азиатского типа, и среди ее любовниц крайне редко появлялись другие женщины. «Отпустила?» «Да», — кивнул Рейган. «Рэйчел хороша, я даже подумаю на ней жениться. При нашей работе это не самая лучшая идея. Она почти не уезжает из Нью-Йорка, будет ждать меня и нянчить детей». Рейган выдержала короткую паузу и неожиданно сообщила. «У меня есть семя Захара». «Новость не удивила. Я знаю, что он тебе нравился», — кивнула Амин. «Я бы и на нем женилась, если бы меня привлекали мужчины». Они тихонько посмеялись, и каждая в душе еще раз простилась с погибшим товарищем. «А у тебя как?» — осведомилась Рейган, глотнув кофе. «Уснули в пять утра. Молодцы». «Посмотри, какой красавчик!» Карифа отправила красноволосой давно заготовленные фото Джихути. «Выглядит как плюшевый» такой большой мягкий мишка, но в действительности крепкий парень. «Он же не в твоем вкусе», — удивилась Рейган, разглядывая улыбающегося Джа на экране смарт-вэр. «Тебе же нравятся черные монстры, а этот твоему последнему любовнику разве что до подмышки дотянется, если на цыпочки встанет». Сама удивилась, не стала скрывать Карифа, вспомнив свое вчерашнее признание. «Наверное, крепко меня смерть Захара шабанула». «Или он гипнотизер», — предположила Рейган, продолжая изучать Бородатого. Ей стало ясно, что Амин не просто так подсунула фото любовника, и она старалась изучить его предельно тщательно. «Может, и гипнотизер. Веселый? Очень». «А то, что он хороший любовник, я уже поняла», Рейган с щелчком отправила фото в архив. «Кто он? Это я и пытаюсь выяснить». кариф ответила таким тоном, что красноволосая сразу поняла, шутки закончились, и начался серьезный разговор. Но напоследок не удержалась. Только не говори, что он тебя обворовал. «Я его арестовала», — спокойно ответила Карифа. «Брось», — округлила глаза Рейган. «Вызвала оперативную группу и велела отвезти сюда», — сухо продолжила Амин. «Потом поспала пару часов, приняла душ и приехала сама». Карифа не была ни параноиком, ни ошалевшим от вседозволенности офицером, вдруг почувствовавшим себя вершителем судеб. Рейган знала, что ее командир — человек выдержанный, спокойный и адекватный и никогда ничего не делает просто так. А значит, для ареста имелись веские основания, хотя бы и в виде сомнений. «Чем он тебе не понравился?» — вел странные разговоры. Медленно ответила Амин, вертя в руки стакан с остывающим кофе. На первый взгляд ничего особенного, но в целом подозрительно. Он позволил себе весьма едкие высказывания о GS и системе, и я решила его проверить. «И хочешь, чтобы я его допросила?» — догадалась Рейган. «Не откажешь?» «Что-то о нем знаешь», — осведомилась Красноволосая, включая в смарт-вэр-запись. Внимательно выслушала подробный рассказ Карифы, Задала пару вопросов, кивнула, я все поняла, вошла в административную систему, зарезервировала допросную, потребовала доставить в нее задержанного и меньше чем через 10 минут уже встречала джихути в небольшой комнате без окон. Но с большим количеством видеокамер. Специально выдержала паузу, давая подозреваемому возможность начать разговор, но тот сразу показал, что следовать правилам не собирается. Оказавшись в допросной, Джихути вальяжно расположился на стуле, зевнул, вид у него оказался заспанный и вопросительно уставился на Рейган. Рейган сделала вид, что работает с документами. Джихути пожал плечами и принялся расшнуровывать ботинки. Сначала один, потом другой, сняв их, вытянул ноги, скрестил на груди руки и, кажется, собрался задремать. «Что ты делаешь?» — рявкнула изумленная Рейган. «Можешь называть меня Джа». Отозвался он, с трудом разлепляя глаза. «Что, Джа? Что? Можешь меня так называть? Ведь мы почти родственники. У меня нет братьев. Я всю ночь драл твоего прямого начальника, и это обстоятельство не может не отразиться на наших отношениях». Рейга напишила, но увидев, что голова бородатого склоняется к груди, почти закричала. «Ты что делаешь?» «Я как раз собирался задать тот же вопрос», — пробубнил тот. «Что?» «Не «что», а «за что?» — поправил красноволосую джихути и снова зевнул. «За что меня задержали? В этой стране начали преследовать за секс по взаимному согласию? Будешь острить, сядешь за изнасилование», — пообещал Рейган. «Потому что не знала, что еще сказать». Угроза прозвучала явственно, однако не произвела на подозреваемого впечатления «То есть ты планируешь сопротивляться?» — уточнил он. «Я?» «А кого здесь еще насиловать?» Рейган резко встала, но остановилась так же резко, потому что сумела справиться с гневом и понять, что разутый мужчина совсем ее не боится, совсем-совсем. Это чувствовалось и в позе, и в полуулыбке, и во взгляде в равнодушном взгляде, неожиданно сообразил Рейган. Нахальный джихути смотрел на нее так, будто это она, агент ДжиЭс, находится в его власти. И Рейган через пару секунд вернулась на место, понимая, что начисто проиграла первый раунд. «Теперь я могу узнать, в чем меня обвиняют», мягко поинтересовался подозреваемый, шевеля пальцами ног. Точнее, это Рейган решила, что он шевелит пальцами ног» потому что Джа устремил взгляд под стол, а больше там смотреть было не на что. «Вы были вызваны в Джиэс для проведения профилактической беседы», сообщила Красноволосая, сдерживаясь изо всех сил. «По закону мы имеем право на подобные действия». «О чем будет наша беседа?» а вас». «Я горд и возмущен одновременно». «Назовите свое имя». «Джихути». «Ну ты можешь называть меня Джа». Красавица. Так же, как и Карифа. Однако повторно вывести из равновесия Рейган у Бородатого не получилось. Назовите ваше полное имя, пожалуйста. Джихути Винчи. Вы итальянец? А что, похож? Он демонстративно пригладил светлые волосы. Давайте поговорим о том, в чем меня обвиняют. Почему вашей ДНК нет в системе? В этом заключается мое преступление. «Почему вашей ДНК нет в системе?» «Потому что она туда не внесена». «Почему?» «Я не согласился на G&ID». «Почему?» «Потому что у меня есть на это право», — улыбнулся Винчи. «И еще у меня есть право не объяснять вам мотивы принятых мною решений. Я законопослушный гражданин и честный член общества. Я плачу налоги, соблюдаю установленные правила и даже к вам явился по первому зову». «По какому зову?» — не поняла Рейган. «Разве вы не вызывали меня для профилактической беседы?» — удивился Джа. «Обо мне». Красноволосая сжала кулак и досчитала до двадцати трех. Ровно столько секунд ей понадобилось, чтобы перестать представлять, как она бьет наглого мужика головой о стену. Все это время Джа увлеченно почесывал бороду, изредка останавливаясь и разглядывая пальцы. «Вы служили в армии?» «Возможно. Возможно? В моих документах все указано. В документах сказано, что не служили», — сообщил Рейган. «Значит, не служил», — покладисто согласился Винчи и пояснил. «Меня учили не спорить с властями, потому что все равно останешься виноват. А меня учили отличать правду от лжи. И что вам поставили на выпускном экзамене?» Она закусила губу. Он ответил вежливой улыбкой. «Здесь написано, что вы безработный и получаете пенсию», — продолжил расспрос Рейган. «Я инвалид. Чем вы больны? Меня травмировал этот чертов мир», — поперхнулась оказавшаяся в очередном тупике красноволосая. «Вам, наверное, неудобно со мной соглашаться, да?» — догадался Винчи. «Но вы не волнуйтесь, я никому не скажу. Ну, может быть, к «Сомневаюсь, что вы увидитесь», — ляпнула Рейган. «Меня трудно забыть», — самодовольно сообщил Джихути, глядя красноволосы в глаза. «Я как наркотик, как чарующая мелодия гамельского крысолова». «Вам нравится музыка, агент Рейган?» «Вы совсем сумасшедший?» «Нет, примерно на дюйм». Он пальцами показал, сколько это. «Черт!» «И в этом мое преимущество. Я точно знаю пределы своего безумия». «Можете похвастаться тем же?» «И что отвечать? Как отвечать?» Происходи разговор в поле и окажись бородатой Винчи в ее руках, он бы уже давно выплевывал зубы и сбивчиво отвечал на вопросы. Но в штаб-квартире ДжиЭс такие методы ведения допроса не всегда приветствовали. К тому же чутье подсказывало красноволосой, что Карифа переспала отнюдь не с парнем из бара, и из Джихути следует вести себя осторожно поэтому она и растерялась, совершенно не зная, что предпринять. — Я могу задержать вас на 72 часа без объяснения причин, — угрюмо сообщил Рейган. Но впечатление не произвела. — Уже на 67, — уточнил Джа. — Я потребовал точно зафиксировать время доставки на профилактическую беседу, так что поторопитесь, агент, часики тикают. — Идиот, — прошепила Рейган и вышла из допросной. Чувствую себя, если не оскорбленной, то как минимум одураченной. «Крепкий орешек», — ухмыльнулся, следивший за ходом допроса Филипп Паркер и кивнул на задремавшего Винчи. «Как думаешь, кто он?» «Ты мне скажи», — попросила красноволосая, предчувствуя недобрые, и не ошиблась. «Его ДНК нет в базе, а отпечатки пальцев и сетчатки привязаны к документам, которые при нем обнаружили». «Документы подлинные, их действительно выдало правительство и заверил Джиэс, но...» «Есть но?» — насторожилась Рейган. «Иначе бы я не произнес этот союз «но», — хмыкнул Паркер и развернул к агенту настольный монитор. «Если верить документам, парень родился в Новом Орлеане, но его метрика утирена во время урагана Мадлен. Дубликат выдан в Сан-Диего». Потом он переехал с родителями в Коста-Рику, но документы об обучении утеряны во время урагана Хиллари. Дубликат выдан в сетле Потом оказался в психиатрической клинике, выйдя из которой стал получать пенсию размером с пять моих зарплат. «Тебе надо попасть в психушку». «Я тоже об этом подумал», — не стал скрывать криминалист. пребывание в ней здорово поможет мне с ипотекой. Какие выводы можно сделать из столь идиотской биографии?» — задала главный вопрос Рейган. «Твой парень или террорист, или работает на военных?» — ответил Филипп. «Или что?» Паркер помолчал, после чего негромко продолжил. «У него не только нет татуировок, но полностью отсутствуют шрамы, родинки, бородавки, родимые пятна, другими словами, любые приметы. Я думаю, они были удалены специально. Ты слышала о подразделении «Спутник»?» о группе офицеров Джесс, которые служат самым толстым корпоративным шишкам в качестве телохранителей и специалистов по грязным делам. «Сказки!» — неуверенно отмахнулась Красноволосая. «Похоже, одна из этих сказок сейчас сидит перед нами», — вздохнул Филипп. Рейган промолчала, но призналась себе, что предположение Паркера объясняет все загадки Винчи, а главное — демонстрируемое им дерзкое спокойствие. «Но на этом его тайны не заканчиваются», — продолжил Паркер. «Удиви меня!» «Ты сама попросила», — рассмеялся криминалист и открыл на мониторе другой файл. «Рентгеновский снимок черепа». При оформлении ареста парня просветили всеми возможными лучами. Этого требует стандартный антитеррористический протокол и обнаружили имплантаты под лобной костью. «Титановые пластинки?» «Сразу за костью действительно стоят пластины» но они представляют собой дополнительную защиту для целого выводка наноэлектронных устройств, которыми напичкана башка твоего приятеля», рассказал Паркер, показывая череп Винчи с другой стороны. «Устройства вживлены давно, но их предназначение непонятно». «А он молчит». «Он намного молчит», — обронил Рейган. «Значит, у него много секретов». И они одновременно посмотрели на дремлющего за столом Джа. «Отведи его в камеру». Распорядилась Рейган. «У нас есть 67 часов, чтобы понять, что он из себя представляет». И выругалась. Расставшись с Рейган, Карифа спустилась на минус пятый уровень Бендера, где содержались особо опасные преступники. Прошла еще одну линию тотального контроля. Отпечатки пальцев и сетчатки, соответствие ДНК, сдала охранникам оружие и лишь после этого оказалась в серой, как арестантская роба, и нарочито небольшой допросный размер который был призван оказать дополнительное давление на преступников, особенно на таких высоких, как Сичеле. Крокодила доставили минут за 20 до появления агента, но сесть не предложили. Привязали к ввернутым в стену кольцам и облили ледяной водой. Кондиционер в комнате выставили на 50 градусов по Фаренгейту, и когда пришла Амин, у Сичеле зуб на зуб не попадал. Тем не менее, он ничего не сказал, а только смерил молодую женщину ненавидящим взглядом, на которой агенту было плевать. В камере также холодно, поинтересовалась она, делая глоток еще теплого кофе. Дага хотел выругаться, но, подумав, не рискнул нарываться и ответил. «Нет, а может стать», — равнодушно сообщила Амин, располагаясь и закидывая ноги на стол. А еще в твоей камере может оказаться парочка обожравшихся анаболиками качков, отбывающих пожизненные и обожающих жесткие мужские развлечения. Крокодил посерел еще больше и угрюмо заметил. Я, может, и преступник, но у меня есть права. «Права есть у живых», — с прежним равнодушием рассказал Карифа. «А ты объявлен мертвым. Юридически. И в настоящий момент являешься собственностью Джиэс». «Знаешь, почему я так поступила?» «В фургоне был твой друг?» — сообразил Сечеле. «Да», — подтвердила Амин. «Мой очень хороший друг». «А за своих друзей агенты G.S. мстят жестоко». «Я надеялся, что там окажется местный полицейский», — проборботал Дага. «Тебе не повезло. То есть ты и все равно меня убьешь?» «Все равно...» «Очень широкое понятие», — размеренно ответила Карифа, мягко проводя рукой по столешнице и мысленно поздравив себя с тем, что выбрала правильную тактику и сумела без особого труда надломить крокодила. «Во-первых, ты можешь умереть быстро и безболезненно, а не стать игрушкой обезьян, которых мы тут держим. Во-вторых, я могу сделать усилие и заставить себя думать, что ты не собирался взрывать фургон. Так и было. И гибель моего друга — трагическая случайность, клянусь. Но что мне поможет совершить это усилие?» задалась вопросом Карифа, разглядывая прикованного француза. «Помоги мне поверить, сечеле «Как я могу помочь?» — поинтересовался тот. «Согласиться стать осведомителем?» «Ты не сможешь», — поморщился Амин. «Во Францию ты не вернешься, тебя сразу убьют, а здесь ты чужой и не сумеешь втереться в доверие к местным». «Тогда что?» — растерялся крокодил. «Он очень хотел жить и готов был согласиться на любое предложение». «У нас есть настолько дерьмовые задания, на которые агенты не соглашаются даже за очень большие деньги», медленно произнесла Амин, прозрачно глядя на сечеле. «У тебя же есть опыт, необходимый уровень жестокости, и нет другого выхода». «Понятно», — горько произнес Дага. «Хочешь, чтобы я стал беспощадной обезьяной, как качке, о которых ты только что говорила?» «Ты гораздо умнее, крокодил. Превращать тебя в обезьяну нецелесообразно. Просто грязные дела». «Просто грязные дела», — подтвердила Карифа. «И однажды вы меня убьете». ну ведь это однажды, может наступить через двадцать минут», — пожала плечами Амин. «А может не наступить никогда, потому что в такой большой организации, как GS, всегда найдется работа для такой большой скотины, как Дага». «Ты ведь знаешь, что я соглашусь», — негромко сказал Сечеле. «Знаю», — кивнула Амин. «Этого достаточно, чтобы ты перестала желать моей смерти». Это основное условие, но есть еще несколько вопросов. В действительности Карифа пока не решила, стоит ли оставлять Сечелев живых. Рана от гибели Захара не зажила и даже не зарубцевалась но агенту требовалась информация, максимально правдивая информация о происходящем. А пряник в таких случаях помогает гораздо лучше Кнута. Поверив, что ему сохранят жизнь, преступник проявляет такую заинтересованность в сотрудничестве – что рассказывает даже то, о чем не вспомнил бы под пытками. Почему в последнее время все стали покупать оружие? «Потому что все боятся того, что будет», — немедленно ответил Сичеле. «А что будет?» «Никто не знает, что именно. Но неопределенность пугает еще больше, и поэтому все покупают оружие, ведь оно пригодится при любом раскладе. Война, вулкан, революция. Чтобы не произошло, лучше быть с оружием, чем без него». «И никто не представляет, чего ждать?» Недоверчиво прищурилась Карифа. «Мы пьем из одного источника информации». Крокодил слегка, насколько позволяли цепи, пожал плечами. «Шепот улиц, слухи, сплетни, страхи. Кто-то проговаривается, кто-то оговаривается, кто-то что-то подозревает. Никто не хочет перемен, но все догадываются, что мир готовится стать другим, и этого все боятся» а когда похожие на нас люди боятся, они тянутся к оружию. «Мы не похожи», — отрезала Амин, который резануло по душе брошенные бандитом «мы». Как резануло и вчерашнее сравнение с оккупантами. «Мы не похожи, потому что ты защищаешь закон», — поднял брови сечеле. «Да». «А в каком законе разрешено пытать меня до смерти? Если ты еще раз скажешь, что мы похожи, и интервью продолжится в ином ключе» ровно произнесла Карифа. Она знала, что не ангел, и часто сознательно нарушал закон, но утешала себя мыслью, что идет на должностное преступление в борьбе с такими вот крокодилами, пачкается в грязи, чтобы их не стало, и слова Сечале привели агентов бешенства. Однако Карифа умела сдерживать эмоции. — И все-таки почему оружие? — Хотите устроить бойню? — Хотим защититься. Крокодил вновь приподнял плечи. «Бой не устроит орк». «Какую?» «Никто не знает». «Что он собирается сделать?» «Война, вулкан, революция. Выбирай». «Твое предположение?» «Будет конец света», — ответил крокодил с такой убежденностью в голосе, что Амин не сдержалась. «Ты перебрал с наркотой?» «Я тебя не уговариваю», — с прежней твердостью произнес француз. «Веришь мне или нет твои проблемы? Но я говорю, орк...» погрузит мир в хаос». «А вавилонская блудница в твоем сказании упоминается?» «Ты мне не веришь». «Пока нет», — поразмыслив, ответила Карифа. «Пока твои ответы кажутся или глупыми, или ложными. Вы, бандиты, не те люди, которые будут бояться того, о чем шепчутся на улицах. Вы самоуверенно и глупы, и никогда бы не засуетились, нибудь у вас веских оснований». «В общем, верно», — признался Челе. «Кстати», — «Если не трудно, сделай кондиционер потеплее!» И со вздохом закончил. «Пожалуйста!» Его действительно изрядно трясло, а поскольку допрос развивался в полном соответствии с замыслом Карифы, она выполнила просьбу бандита. Сделала теплее и усилила обдув, чтобы допросная быстрее согрелась. «Кто такой Орк?» «Очень крутой мужик», — торопливо ответил обрадованный Сечеле. «Очень крутой, и поверь, «Я это говорю не для того, чтобы произвести впечатление, а искренне. Орк неимоверно крут», — Дага помолчал. «У меня была тысяча бойцов, но когда Орк явился, мне стало тревожно». «Вы встречались?» — оживился Амин. «Один раз», — уточнил крокодил. «Он вышел на меня по сети, взломал смарт которым я пользовался». Это был левый смарт зарегистрированный на другого человека, но Орк знал, что этими смартвер пользуюсь я, взломал его и предложил встретиться. Я разозлился и удивился. Я сказал «приезжай», и он приехал. Ко мне в Шампиньи-Сюрмахн, представляешь, ночью. Как я велел, он приехал ночью. Дага до сих пор переживал то событие и поражался безрассудной храбрости Орка. Он был один? С Орком был бородатый парень. Делал вид, что шофер все время сидел в машине, и никто не знает, что это был за парень». «Что значит делал вид, что шофер?» — не поняла Карифа. думаю тот парень-убийца», — ответил крокодил, «потому что ни один шофер в мире не смог бы спокойно курить, в сидя ночью в самом центре моей территории и в окружении моих парней, а этот смог. И плевать ему было на все. Так сказали мои парни, а они редко ошибались». «Бородатый сообщник», — отметил агент, — и осведомилась. «Ты хотел их убить?» «Была такая мысль», — кивнулся Челе. «Но...» «Я принял решение, которое позволило мне дожить до нашей встречи. У тебя была тысяча солдат», — напомнила Амин. «И они тоже остались живы». «Вот сейчас ты говоришь, чтобы произвести на меня впечатление». Крокодил поразмыслил и признался. «Да, пожалуй». Но, скорее всего, он сказал так только для того, чтобы успокоить Карифу. «Расскажи, почему ты не напал на орка?» — мягко попросил агент. «Потому что он... огонь!» — неожиданно ответил Сечеле. «Он не живет, а горит. Он начинает с тобой говорить, и ты слушаешь, и в какой-то момент понимаешь, что слушаешь только его, слушаешь то, что он говорит, и не смеешь перечить. У меня была тысяча солдат, но в нем одном была сила десяти тысяч, и я не смог пожелать ему смерти». И если ты хочешь правды, я испугался пожелать ему смерти. Я думал, что стану смеяться над ним, но когда он пришел ко мне ночью, один, он...» Крокодил покачал головой. «Орк — великий человек!» «Я думаю, он напрочь сумасшедший, но он великий!» «Неужели орк -гипнотизер — гипнотизер?» Ничего другого к Арифе в голову не пришло. Не понимала она, что и как нужно было сказать отмороженному до мужичка Сечеле, чтобы он... Передумал убивать. Не сейчас, а тогда, когда был в силе, и за ним стояло тысяча бойцов. Какие слова отыскал Орк? Как он вообще решился заявиться в Шампиньи? Ради чего? Чего он хотел? Орку был нужен транспорт. Много транспорта и надежные ребята в охрану, ответил Дага. Я отказал. Орк не обиделся и договорился с Доном Мбонга из МС Фетинсинер и заплатил так хорошо, что Мбонга вышел из бизнеса. «Я слышала, его убили», — припомнил агент. «Мбонга объявил себя мертвым и сбежал», — ответил Дага. «Орк дал ему много денег и помог скрыться». «Почему ты не помог Орку?» — резко бросила Карифа. И вновь услышала неожиданный ответ. Испугался. Настолько неожиданный, что агент даже сбилась на несколько мгновений и не сразу нашлась со следующей фразой — «Спасибо за честный ответ, но крокодил ее не услышал. Потом я много думал о той встрече и понял, что Орку не особенно требовалась помощь», произнес он, вспоминая разговор с таинственным преступником. «Транспорт, охрана...» «У него все было тогда зачем он приходил?» «Сделать имя», — объяснил Сечеле. Орк обращался к серьезным людям, просил помощь, транспорт и охрану, и щедро платил за услуги. Если его кидали, убивал, причем очень жестоко. «В этом есть смысл», — протянула Карифа. «В убийствах?» «В том, что он добивался известности. Слухи не могут появиться на пустом месте». Крокодил, похоже, и в самом деле не ошибся. Кто-то не только создал зловещую организацию во главе с сорком но позаботился о том, чтобы правильно внедрить ее в общественное сознание. На улицах не стали бы шептаться — не будь за таинственным преступником настоящей крови. Орк убил всех, кто его кинул, всех, кого он обещал убить, и от него нельзя было скрыться». Дага помолчал, многозначительно глядя на агента, и, понизив голос, закончил. «А значит, за ним стоит или какое-то правительство, или Дж.С.» «Глупость!» — отмахнулся Амин. «Чушь! Что за ерунда?» «Кому это надо?» «Время покажет», — пожал плечами Сечелли. Дж.С. создала террориста, чтобы... Карифа прекрасно понимала, зачем могли создать орка, но не могла поверить, что служба пошла на столь циничный шаг. Да, Дж.С. не всегда оставалась чистой, да, не всегда соблюдала закон, но все-таки служба была призвана его охранять и не стала бы организовывать провокацию планетарного масштаба но если хоть на секунду предположить, что Сечеле прав и за орком действительно стоит Джейс, то... — Ты не боишься говорить такое? — тихо спросила она, упрекованного к стене крокодила. — Ты сама просила быть честным. — в тон ей ответил француз. — Честным, но не глупым. — Спасибо за эти слова. — Почему ты благодаришь? — Потому что понял, что ты меня не убьешь. — Не торопись с выводами. — Амин помолчала но мысленно согласилась с тем, что крокодила следует оставить в живых. «Чего хочет орк?» «Не денег». «Не денег?» — удивилась Карифа. «Нет», — твердо повторился Челе. «Орк сильный человек, но не деловой, деньги ему не нужны, это абсолютно точно. Когда поползли слухи, я сначала не понял, чем орк может угрожать миру. Что он сделает? Взорвет ядерную бомбу, устроит войну?» Для чего его растят, я не знал. История с круизным лайнером сначала прошла мимо меня. Не помню, чем я был занят, но не обратил на нее внимания. Потом случилась тревога с самолетами, и меня торкнуло. Вот, вот это в стиле орка, страшно и эффективно. Потом я узнал о круизном лайнере в Майами, потом о проблемах в биологическом центре в Джорджии, ну, в той, которая возле России, и все сошлось. Орг готовит эпидемию. Пандемию, машинально поправила его Карифа. И я спрятался, продолжил крокодил. Все мои коллеги начали прятаться, но я подготовил хорошее убежище. Система очистки воздуха, запас еды, воды, оружия. У меня были даже специальные костюмы биологической защиты. А теперь я сдохну вместе со всеми. Не получается, неожиданно сказал агент. Что не получается, не понял Дага. «В чем смысл пандемии?» – спросила Карифа. «Зачем ее устраивать?» Несколько секунд Сечеле внимательно смотрел в темные глаза Амин, после чего ответил. «Возможно, ты не знаешь, но в арабском языке под словом «джихад» понимается усердие и усилие в достижении цели, преодолении своих пороков, установлении справедливости и наказания виновных. Но тебе на это плевать, потому что подавляющему большинству людей Это глубокое понятие известно лишь в одной интерпретации — «неукротимая вооруженная борьба против врагов веры». «К чему ты это сказал?» Еще тише поинтересовалась Карифа. «Я думаю, орк ведет джихад», — произнес крокодил. «Он прилагает усилия ради только лишь ему известной цели». «Орк ведет войну против неверных?» «Против всех», — сказал Сечелле, — глядя агенту Амин в глаза, и никому от него не спрятаться. Эту трансляцию смотрели рекордные 9 миллиардов человек, но они не сразу сообразили, что происходит. Оказывались у мониторов постепенно, и с каждой секундой количество подключенных росло, а когда трансляцию вывели в эфир крупнейшие новостные каналы, число зрителей выросло лавинообразно. Ни одно другое выступление в истории человечества – не собирала такого рейтинга. Девять миллиардов человек сидели перед компьютерами, стояли перед уличными мониторами или уткнулись в смартвер Девять миллиардов человек смотрели на сидящего в темной студии Орка и ждали его слова. Со страхом. Девять миллиардов человек понимали, что когда речь закончится, мир изменится. И не ошиблись. Но сначала они увидели среднего роста и среднего сложения мужчину с короткими черными волосами и аккуратной бородой, одетого в черные брюки, белую сорочку и черные подтяжки. Его глаза скрывали смартвер с устройством искажения, и потому лица никто не разобрал, ни простые зрители, не специалисты. Лицо Орг спрятал. Он сидел на высоком табурете на фоне черной стены, на которой было крупно и небрежно написано белой краской камата ян Когда ему сказали, что число зрителей перевалило за миллиард, посмотрел в камеру и произнес «Меня зовут Бенджамин Орк Орсен, и я такой же, как вы, орки мои. Не лучше и не хуже. Меня назвали в честь Бенджамина Франклина, великого президента, одного из отцов-основателей, человека, творившего историю и прочее, прочее, прочее, прочее». Назвали для того, чтобы я гордился своим именем и не сокращал его до привычного Бенни, который терпеть не могла мама. Но мне больше нравится версия бабушки, которая рассказала, что имя предложил дед. Родители ссорились, никак не могли договориться, а дед, заявившийся поглазеть на третьего внука, сказал «Назовите мать его Бенджамином, и вырастет счастливчик», будто сто баксов проглотил. Так я обрел имя». Он помолчал, вертя в руке респиратор и разглядывая его так, словно не понимал, что держит. Он казался идиотом, дурным стандапером с несмешными шутками, но окутавшие землю слухи создали орку такую репутацию, что его продолжали слушать. К этому моменту число зрителей стало больше на четыре миллиарда. Настоящие президенты, те, которые действительно творили историю, остались только на купюрах, остальных можно не считать. Вы не считаете, и не читаете, и не думаете. Вы верите в то, что вам говорят, и в деньги. Потому что думать сложно, а деньги – это удовольствие. Вам навязывают счастье, и вы жуете его, как коровы, с такими же эмоциями. Вы тратите драгоценное время на бессмысленные игры и давно перестали смотреть на звезды. Вы имитируете движение, бегая по кругу, и я решил дать вам новую цель. Я изменю ваш мир, орки мои. Изменю с помощью слова, которое написано за моей спиной. Прочитайте это слово и не бойтесь не запомнить. В ближайшее время вы будете часто его повторять. Это слово — имя вируса который я послал за вами. Это слово четыре всадника, которые будут убивать вас. Это слово страх, который порвет вас на куски. Это слово придет из Кейптауна, но не останется в нем, потому что это слово смерть, а смерть не знает границ.